Глава девятая «Макс, подожди!» — крикнул Женя мне вслед. Некогда было ждать, догонит. Кто-то пришел ко мне с большим ножом, а перед глазами, против моей воли, встала давно забытая картинка. Две открытые могилы, куда опускали только что заколоченные гробы. Тогда даже не попрощался как следует. Нет, так уже не будет. Я выбежал из дома так быстро, как мог. На ходу дернулся в ее дробовика, и оттуда вылетела пустая гильза. Женя молодец, не перезаряжал дробовик после выстрела в общаге, чтобы не нашли гильзу. Только сколько выстрелов там осталось. Надо бежать быстрее. Кирюха же хотел уйти с ночевкой, но дома же дед. Убьют его, пустых надежд я не строил. «Кто-то приехал сюда по моим следам и теперь завалит всех, кого найдет в доме». На улице стояла заглохшая красная девятка. Стекло со стороны водителя было разбито. Внутри сидел кто-то окровавленный. Он не шевелился. То ли мертв, то ли без сознания. А еще один крепкий смуглый мужик в красном спортивном костюме лез через забор. Он не смог открыть калитку нашего двора. Деда Боря сделал хитрый механизм. Надо поддевать задвижку особым образом сверху. Не знаешь, не откроешь. Я вскинул ружье, но человек грузно, как мешок с картошкой, упал на ту сторону. На заборе осталась кровь. Я добежал до калитки и открыл, направив Мосберг вперед. «Где же ты?» Раненый человек в красном напал на меня сразу, замахиваясь длинным и широким ножом. Я закрылся ружьем. Лезвие скрипнуло по стволу и едва не лишило меня пальцев, когда прошло вдоль, но я толкнул убийцу, добавив прикладом ему в раненое плечо. Раненый оскалил зубы и едва не упал, но нож выронил. Зато сразу кинулся на меня, двумя руками вцепившись в ружье. Сильный, как зверь, и злой. Лицо просто перекошено от ненависти. Я его видел сегодня в том джипе, но не знал толком, кто это. А он знал и явно хотел, чтобы я сдох. Я его видел сегодня в том джипе, но не знал толком, кто это. А он знал и явно хотел, чтобы я сдох. Я ударился спиной в забор. Тот рывком приподнял ружье и начал давить, пытаясь задушить меня стволом. А в доме загорелся свет. «Нет, там еще и дверь открыта». Наверное, было душно, и кто-то открыл, чтобы проветрить. А на крыльце стояли новенькие кроссовки Кирилла, которые я ему купил. Он вернулся домой. Ударил мужика коленом и так сильно толкнул, что тот начал отходить назад и заваливаться. Но все же он повалил меня за собой сильным рывком за ружье. Я двинул его коленом снова и поднял голову, чтобы приложить в морду — но оба только сильно ударились лбами. В глазах потемнело, но роскоши валяться без дела у меня не было. Только удар все равно сбил меня с толку. Раненый мужик скрипнул зубами, поднял колени и перебросил меня через себя. Я ударился спиной о деревянное крыльцо, но начал вставать, хотя спина и выла от боли. Ружье я все же выпустил из рук, оно осталось на земле. Мужик вскочил, несмотря на кровь, которая лилась из ран. «Крепкий и живучий, и очень хочет меня завалить. Ну а мне есть кого защищать». «Ну-ка, падла ты, покойник!» На него сзади накинулся Женя и обхватил. «Волк, вали его!» Мужик будто ожидал этого и ударил Женьку ногой по ступне и локтем в живот. Женя разжал хватку, а мужик выскользнул, схватил его за волосы и толкнул в меня. Я снова получил лоб в лоб, во второй раз. В этот раз было жестче, я не устоял. А мужик в красном спортивном костюме достал из кармана ПМ. Теперь ему уже не до того, чтобы сделать все тихо. Женя пришел в себя первым и бросился ему в ноги. Пистолет оглушительно выстрелил дважды, в стену и вверх, ломая край шифера. Собаки залаяли со всех сторон, испуганно завопил индюк с заднего двора. Оба упали на землю, пистолет отлетел в сторону. Я с трудом поднялся. Мужик тем временем схватил Женю за горло и начал душить. Причем снизу, так, чтобы прикрыться его телом от меня. Женя хрипел, держась за руки незнакомца, чтобы высвободиться. Но сил ему не хватало. Этот раненый мужик сильнее. «В сторону!» — кричал кто-то рядом. «Уйди в сторону!» Не знаю, кто это и что. Времени на борьбу нет. Да и это самый опасный человек, которого я только встречал в жизни. Я схватил Мосберг с земли и, шатаясь, побежал к ним. Мужик закрывался до последнего, но Женя из последних сил отодвигался подальше. Хотел пальнуть в голову, но, несмотря на весь этот адреналин, промелькнула мысль, что если этого типа не опознают, у меня будет много проблем. Он явно непростой бандит. Я направил ствол ему в грудь. Ружье толкнуло меня в плечо, ствол подбросило вверх, в ушах кольнуло от громкого выстрела. Я отбросил оружие, схватил Женю, разжимая пальцы с его горла, и оттащил в сторону. Тот даже встать не мог, только хрипел и надрывно кашлял. Так и лежал на боку, пытаясь дышать. Но я успел. «Воды ему надо! Сейчас принесу!» Деда Боря, одетый в старую майку и трусы, стоял со своей вертикалкой на крыльце, заряженной и готовой к бою. За его спиной выглядывал удивленный Кирюха с волосами, которые после сна стояли дыбом. Дед загнал его домой и через пару секунд принес металлический ковшик с водой. Незнакомец дергался, но это агония, он точно покойник. Ну и силен же он, борец, и драться умел. Таких сильных и живучих я еще не встречал. Умом я понимал, что он уже не встанет после такого выстрела — но все равно опасался. Хоть добивай контрольным, но от этого будет еще больше проблем. «Ты как?» — спросил я у Жени. Тот не ответил, все еще не мог отдышаться. Помог ему напиться, думая, что теперь делать дальше. И надо бы думать быстрее, ведь... С улицы раздался короткий звук милицейской сирены. Рядом с нами засветилась мигалка, освещая дом и гараж. Они подъехали тихо, но включили мигалку только на месте. Следом раздался звук захлопываемых дверей. «Поздно. Сейчас-то увидят все». «В дом», — сказал я. «С трудом. У самого-то дыхалка сбилась». «Ну, вот совсем не удивлен», — раздался знакомый голос со стороны калитки. «Вот теперь-то ты точно попался, Волков, на горячем». Старший лейтенант Саватеев вошел один. Водитель УАЗика остался снаружи. Было слышно, как он вызывает помощь по рации. Наверное, роповцы приехали на разборку в общаге и разыскивали причастных по горячим следам. А тут увидели машину, которую покойник явно угнал. Ну или слышали звуки стрельбы. «Да пиши, что хочешь», — хрипло сказал я. Но в дом он не вошел и ничего сделать не успел. «Это я стрельнул», — пытался произнести Женя, но его слышал только я. «Мое же ружье!» «Хочет взять вину на себя? Ну нет. Он прикрывал меня достаточно раз». «Пиши меня, старший лейтенант». Я поднялся. Голова, которой я сегодня дважды бился лоб в лоб, кружилась. Он пришел ко мне домой убивать, а я его завалил. «А куда уже отпираться? Вот ружье, вот труп. Дальше придется доказывать, что этот человек пришел со злым умыслом, а я защищался. Будет непросто, но сдаваться не буду. Главное, что я успел его остановить. Этот тип, который за что-то хотел убить меня и моих родных, ничего сделать не смог». Савватеев молча посмотрел на деда, который так и стоял на крыльце с ковшиком, на Кирилла, который выглядывал из двери с испуганным видом. «Сюда он пришел», — сказал дед. «Хотел всех тут расстрелять». «Разберемся», — буркнул Саватеев. Он склонился над телом и очень внимательно всмотрелся в лицо со скаленными зубами. Дед грубовато запихал Кирилла в дом в очередной раз. «Это он в ориентировке был». Саватеев поднял голову и глянул на меня. «Его ищут по всей области. Умар Устарханов, в федеральном розыске, боевик. Он был вооружен?» Я показал на пистолет с глушителем и нож, которые лежали в стороне, очень далеко от тела. «Антон, вызови скорую», — сказал опер, глянув на водителя УАЗика, который зашел сюда с автоматом перевес. «Да вроде ему хана». — заметил тот. — Смотри, какая дырища! — Это вон тому, который кашляет. Водитель вышел на улицу, а Саватеев поглядел на Мосберг, лежащий на земле. — Легально? — Да. Опер поднялся, еще раз посмотрел на деда с Кириллом, который опять выглянул, вздохнул и отошел к лежащему у дома пистолету. — В дом зайдите, — сказал он. «Будем следственный эксперимент делать, на месте. И нечего тут пацану смотреть». Я кивнул, и дед затянул Кирилла в дом, закрыв дверь. Опер осторожно, через платок взял ПМ у Старханова и вложил ему в ладонь. Потом подпихнул нож поближе. На лезвии темная кровь, к которой прилип песок. Я даже проверил себя, но это не моя. «Вот уж действительно, ужасы нашего городка», — произнес Саватеев и достал пачку балканки. «Но верю тебе, Волков. Не знаю почему, но верю. Этот мог. Вот только если скажете... Не скажем», — пообещал я. «Тут и так понятно, что он убивать пришел», — опер ткнул тело ботинком. «Зато будет проще доказать, без лишней головомойки». Приехала еще милиция, чуть позже следователь с прокуратуры, хорошо знакомый мне Федюнин, который вел дело того дикого ЧОП, ну и криминалисты. Они осмотрели следы боя, зафиксировали след от пули СПМ на стене, ведь боевик пару раз успел пальнуть, и раньше, чем это сделал я. Потом приезжали еще, много, как в тот раз, когда завалили богатого, но это дело было более ясным. Все прошло лучше, чем я думал, но все равно, целую неделю пришлось разгребать последствия. Не всегда даже было время спокойно пообедать. На комбинат ездил Леня, а пушками занимался Женя, который был пострадавшим. Его ружье забирали у него на время экспертизы, но вернули. Нас никто не связал с разборкой братвой в общаге, которую местные шутливо называли «страна чудес». Эксперт даже не догадался проверить Дженкин мосберг с тем боевиком, которого грохнули в общаге. У братвы много помповых ружей, и стреляют из них часто. Богатовскую группировку уничтожили поголовно, некому было на нас указывать, а случайные посетители, которые оказались там, держали рот на замке. Вместе с богатовскими фактически перестали существовать и рыночные. Блатные куда-то залегли, и сейчас в городе проходил передел собственности между двумя крупными ОПГ. Пока без пальбы, но надолго ли? В союз группировок не верил никто, ведь все понимали, что пивзавод и мясокомбинат устроили совместную операцию только для того, чтобы никто из них не договорился с врагом за спиной у союзника. Вот и стреляли наверняка, жестко и показательно, чтобы город об этом говорил. Но мне было не до этого. Гибель самого Умару Старханова не стали афишировать благодаря моим знакомым из ФСБ. Просто обошлись сухой сводкой в новостях, что в ходе совместной операции ФСБ и МВД была уничтожена террористическая группа. Двоих убили там, у общаги. Один умер от ран в угнанной машине, но зато сам Устарханов оказался живучим и сильным, дрался аж с нами двумя, несмотря на три пулевых ранения, и держался вполне себе неплохо. Этот Устарханов точно не тот, по кому стоит горевать, зато не просто так он оказался таким опасным. Опытный боевик прошел серьезную подготовку в одном из лагерей для террористов за рубежом, И это не говоря о службе в Афгане в советское время. Майор ФСБ Кузьмичев, с которым я обсуждал дело, показывал мне стопку кассет, на которых, по его словам, у Старханов резал головы срочником и сжигал кого-то живьем. Но я смотреть не хотел, поверил на слово. Все тогда этого насмотрелись, ведь все это часто показывали по новостям, чуть прикрывая размытой мозаикой. Это был брат того самого Устарханова, который должен был забрать оружие из хрона на комбинате, и которого застрелили во время бегства из изолятора ФСБ. Старший брат мстил по ходу дела. Главной его целью было найти новый источник поставок оружия. Кузьмичев говорил, что боевик раньше служил в армии, и остались контакты в частях, которые были дислоцированы в нашей области. Но когда не вышло взять партию оружия, он перед отъездом напоследок решил расквитаться за брата и хотел начать с меня. Несколько пистолетов он купил, и Кузьмичев полагал, что взял он оружие у знакомого прапорщика, который воровал на складе. Прапоры этого нашли задушенным в степи через два дня после разборки, и кто его завалил, никто не знал. После прапора Устарханов поспрашивал в городе про контору недалеко от нее. Узнал, что это я начальник и живу где-то в залинейной части. Там уже меня было найти проще, здесь все друг друга знают. Если бы он не увидел меня возле дома и не понял, что это я, сразу бы зашел убивать. А так поехал следом и попал в перестрелку. После решил вернуться и закончить до конца хоть что-то одно. Делом занималась прокуратура. Хорошо, что я был трезвый и выстрелил сам, а не поддатый Женя. У Старханов пришел с нелегальным оружием, и он явно не милиционер и не егерь с двустволкой. У следствия были все основания полагать, что он пришел именно убивать. Дело не возбудили. Следователь Федюнин вынес постановление об отказе уголовного дела. Тем более, убитый боевик лежал со стволом в руке, и рядом был нож. Правда, времени на все это ушло много, целая неделя. Суеты было так много, что я только утром следующего понедельника обратил внимание на особую дату в календаре — 31 августа 1997 года. Сразу с утра поехал в залинейную часть города на своей машине. Женька сидел на скамейке на улице и курил, уже одетый в рабочую форму. Человек, который в первой моей жизни погиб 29 августа 1997 года, был все еще жив и здоров, с него даже повязки сняли. И живы еще двое, те, кто должен был погибнуть два дня спустя. «Че такой довольный волк?» — Женька усмехнулся. «Да ничего». Я вылез из машины и захлопнул дверь джипа. «Пошли чай пить, дженька «Я, наверное, хоть картошку вам выкопать помогу». Он поднялся и пожал мне руку. «А то все на халяву жру». «Пошли». Деда Боря возился на кухне. Бодрый, несмотря на возраст старик, резал укроп, чтобы обильно посыпать им яичницу с жареными сосисками. Их он разрезал на концах особым образом, как показывали в программе СМАК. По телевизору ушли новости, дед посматривал их краем глаза. «А где Кирюха?» — спросил я. «Разбились», — медленно сказал он, глядя в телевизор. «В смысле?» — я шагнул к нему, чувствуя тревогу. «Когда?» «Так эти разбились», — деда Боря посмотрел на меня, а потом на Женю как ее звали то принцесса диана и мужик ее подсказал Женя и кивнул на ящик на экране показывали искореженную после аварии машину врезались и захлестнулись насмерть по новостям все утро показывают а ты чего спрашивал то максим дед откашлялся не расслышал да где кирилл спрашивал я выдохнул Не надо так пугать, но дед и не понял этого. Он же не знал, что должно было случиться 31 августа. Брат только что зашел в дом, держа в руках свежие огурцы, только что сорванные из парника. «Че, готовы уже похавать?» Он сел за стол. «Огурцы порежь сначала», — сказал дед, отходя от стола. «Да в школу собирайся. Завтра же первое сентября». «Я чего, первоклассник на линейку-то идти?» Кирилл засмеялся. «Послезавтра уже пойду. Макс, а можно с тобой съездить?» «Нет, мы там надолго сегодня», — произнес я, усаживаясь рядом с Женей. «До ночи». «Ага». Женя кивнул, намазывая масло на хлеб и посыпая сахаром сверху. «Первая смена на комбинат. Надо им всем пушки выдать. Если кто потеряет, такое ему устрою». «Дел сегодня полно», — подтвердил я. «Сегодня нужно всех устроить, ведь с сегодняшнего дня мы начинаем охранять комбинат официально. Первые дни я провожу там. Надо убедиться, что все в порядке и нет проблем. А если будут, то решить их на месте. Дальше готовим новую смену, которая начнется через месяц. Я поправил кобуру, которая висела под курткой. В ней хранился новенький Иш». Уже не был такой же, еще на неделе мы с ним получили дополнительное разрешение на временное ношение, которое Петрович из разрешительной системы обещал нам продлевать, если не будет косяков. Позавтракав, поехали на работу. У конторы сегодня полно людей, 16 человек на первую смену. Все даже не влезут в служебные машины, придется вести в два приема. Все трезвые, гладко выбритые, готовые к работе. Поздоровался со всеми за руку, обратив внимание, что за последнюю неделю у бывших военных ко мне стало другое отношение. Возможно, это благодаря событиям с тем боевиком, ведь многие про него слышали. «Макс», — сказал Леня, отведя меня в сторонку. «Пока не уехали, там тебя какие-то типы с утра искали. Приехали на «Тойоте». «Говорят, подъедут сейчас». «Ладно, поговорим», — я кивнул. «Женька, попроси еще пятерых парней остаться. Кто самый серьезный?» Сейчас, Волк, самых крутых соберу». «Знаю я, кто это приедет. Так что надо встретиться и решить еще один небольшой вопрос». Новозаводск. Территория мясокомбината. «Когда-то здесь были холодильные камеры». Они давно не работали, но все равно в помещении было холодно. Мишаня Дунаев потирал запястья, на которых остались следы от веревок. Их сняли только что. Несколько дней он был связан, но его не били и не морили голодом, хотя досыта и не кормили. Он думал, что Гоша хочет над ним поиздеваться напоследок. Об этом и говорила толстая деревянная колода для рубки мяса, вся в следах от топора. Отрубит все, что можно. Он никого не видел, кроме молчаливого бандита в Кожанке, который приносил еду. Тот не говорил о новостях и на вопросы не отвечал. Мишаня думал, что он остался один из всей бригады, из тех немногих, кто не разбежался, когда завалили богатого. Счет времени Мишаня давно потерял, ведь часы у него забрали, да и окон не было. Он не знал даже, день сейчас или ночь. Но сейчас явно было не время кормежки, ведь он ел недавно. Значит, пришли мочить. Толстая стальная дверь открылась. «Миха!» — парень с перевязанным плечом шагнул внутрь. «Ты че, живой?» «Паха!» — Мишаня с трудом поднялся. Тебя что, отпустили? Сегодня только! Ты где был вообще? Да ща объяснит все! Они встали напротив друг друга. Мишаня выдохнул через нос. Наверное, Гоша решил сначала убить брата у него на глазах. Но толстого пахана не было. Вместо него пришел другой высокий и крепкий мужик, наголобритый. Тебе чего, череп? спросил Мишаня. От самого крутого бригадира мясокомбината он не ждал ничего хорошего. Но Череп был здесь один, без оружия, и явно не собирался их убивать. «Будешь нас валить?» — Мишаня смотрел Череп упрямо в глаза. «Нет», — грубо сказал он. «Вы двое остались последние из вашей компашки. Есть серьезный базар к вам. Мне нужны люди вроде вас для одного дела».